Таксопарк ледникового периода. Горы в Монтане бесконечно меняются. От минуты к минуте ничего не бывает прежним. Так работают солнце, ветер и снег. Так играют облака и тени. Я опять смотрю на горы. Время нового заката. На этот раз приглушённого. Выходя из дому и направляясь сюда, в комнату, что уселась под крышей красного амбара, а в ней к большому окну с видом на горы, я ждал совсем иного заката. Я предполагал увидеть чистый резкий закат, аналитичный в своем понимании этого первого в долине снежного осеннего дня. 10 октября 1977 года. Вчера, когда мы ложились спать, падал снег. Но теперь закат меняется снова. От минуты к минуте, примеряя другой характер. Приглушенность уступает место туманной резкости, что будто нож, который умеет резать что-то одно, а другого не умеет. Режет персик, но не режет яблоко. В городке жила потрясающая бабуля. Она командовала таксопарком, в котором вряд ли наберется две машины. Можно сказать, таксопарк состоял из одного такси с хвостиком, и это будет недалеко от истины. Короче, год назад она везла меня из города. В тот день высокие белые облака заключили сделку с резким июньским солнцем. Дела у них пошли хорошо и потому свет в горах мелькал быстро и напряженно. Мы, конечно, говорили о ледниковых периодах. Бабуля обожала разговоры о ледниковых периодах. Это была ее излюбленная тема. А покончив с ледниковыми периодами, она переключилась на бегущий по горам световой узор. «Ледниковые периоды!» — воскликнула она — театрально подводя черту под ледниковыми периодами. Потом заговорила мягче. «Эти горы?» — добавила она. «Я вижу здесь больше полувека. Миллион раз смотрела на горы и ни разу не видела одинаковых. Всегда разные, всегда меняются. Когда бабуля заговорила о горах, они были одни, а когда замолчала — совсем другие». «Кажется, именно это я хочу сказать о закате. Разный, меняется».